произнес он, вдруг обращаясь к Анне Андреевне. Она уехала с ним от отца и передала отцовские деньги любовнику, а тот выманил их у нее обманом, завез за границу, обокрал и бросил. Один добрый человек ее не оставил и помогал ей до самой своей смерти. А когда он умер, она два года тому назад вратилась назад к отцу. «Так, что ли, ты рассказывал, Ваня?» — спросила она тревисто. Нелли в величайшем волнении встала с места и хотела было идти к дверям. «Поди сюда, Нелли», — сказал старик, протягивая, наконец, ей руку. «Сядь здесь, сядь возле меня, вот тут сядь». Он нагнулся, поцеловал ее в лоб и тихо начал гладить ее по головке. Нелли так вся и затрепетала, но сдержала себя. Анна Андреевна в умилении и с радостной надеждой смотрела, как ее Николай Сергеевич приголубил, наконец, сиротку. «Я знаю, Нелли, что твою мать погубил злой человек, злой и безнравственный, но знаю тоже, что она отца своего любила и почитала», — с волнением произнес старик, продолжая гладить Нелли по головке и не стерпев, чтоб не бросить нам в эту минуту этот вызов. Легкая краска покрыла его бледные щеки, Он старался не взглядывать на нас. А Маша любила дедушку больше, чем ее дедушка любил. Робко и твердо, — проговорила Нелли, тоже стараясь ни на кого не взглянуть. «А ты почему знаешь?» — резко спросил старик, не выдержав, как ребенок, и сам как будто стыдясь своего нетерпения. «Знаю», — отрывисто отвечала Нелли. «Он не принял матушку и прогнал ее. Я видел, что Николаю Сергеевичу хотелось было что-то сказать». «Возразить? Сказать, например, что старик за дело не принял дочь?» Он поглядел на нас и смолчал. «Как же, где же вы жили-то, когда дедушка вас не принял?» — спросила Анна Андреевна, в которой вдруг родилось упорство и желание продолжать именно на эту тему. «Когда мы приехали, то долго отыскивали дедушку», — отвечала Нелли, — «но никак не могли отыскать. Мамаша мне и сказала тогда, что дедушка был прежде очень богатый» и фабрику хотел строить, и что теперь он очень бедный, потому что тот, с кем мамаша уехала, взял у нее все дедушкины деньги и не отдал ей. Она мне это сама сказала. М -м -м", — М-м-м, — отозвался старик. И она говорила мне еще, — продолжала Нелли, все более и более оживляясь, и как будто желая возразить Николаю Сергеевичу, но обращаясь к Анне Андреевне, она мне говорила, что дедушка на нее очень сердит, и что она сама во всем перед ним виновата и что нет у ней теперь на всей земле никого, кроме дедушки. И когда говорила мне, то плакала. «Он меня не простит», — говорила она еще, когда мы сюда ехали. «Но, может быть, тебя увидит и тебя полюбит, а за тебя и меня простит». Мамаша очень любила меня, и когда это говорила, то всегда меня целовала, а к дедушке идти очень боялась. Меня же учила молиться за дедушку, и сама молилась, и много мне еще рассказывала, как она прежде жила с дедушкой, и как дедушка ее очень любил больше всех. Она ему на фортепиано играла и книги читала по вечерам, а дедушка ее целовал и много ей дарил, все дарил. Так что один раз они и поссорились в мамашины именины, потому что дедушка думал, что мамаша еще не знает, какой будет подарок, а мамаша уже давно узнала, какой. Мамаше хотелось серьги, а дедушка все нарочно ее обманывал и говорил, что подарит не серьги, а брошку, И когда он принес серьги, и как увидел, что мамаша уже знает, что будут серьги, а не брошка, то сердился за то, что мамаша узнала, и половину дня не говорил с ней, а потом сам пришел ее целовать и прощения просить. Нелли рассказывала с увлечением, и даже краска заиграла на ее бледных больных щечках. Видно было, что ее мамаша не раз говорила своей маленькой Нелли о своих прежних счастливых днях, сидя в своем угле в подвале, обнимая и целуя свою девочку, все, что у нее осталось от радного в жизни, и плача над ней, а в то же время и не подозревая, с какой силой отзовутся эти рассказы ее в болезненном, впечатлительном и рано развившемся сердце больного ребенка. Но увлекшаяся Нелли, как будто вдруг опомнилась, недоверчиво осмотрелась кругом и притихла. Старик наморщил лоб и снова забарабанил по столу. У Анны Андреевны показались на глазах слезинки, и она молча отерла их платком. «Мамаша приехала сюда очень больная», — прибавила она тихим голосом. У ней грудь очень болела».